Он простер было к нему объятие, хотя не так живо, как восемь лет назад. Петр Иванович не обнял его, а взял только за обе руки и пожал их крепче, нежели восемь лет назад. Лизавета Александровна залилась слезами. — Ох, гора с плеч, слава Богу! — сказал Петр Иванович, когда Александр уехал. — Как будто и поясница легче стало. Что он тебе сделал? —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 вам простираю объятия широкие поля, к вам, благодатные веси и пажите моей родины, примите меня в свое лона, да оживу и воскресну душой. Тут он прочел стихотворение Пушкина «Художник, варвар, кистью сонный и так далее. Отер влажные глаза и спрятался в глубину кареты. Утро было прекрасное. Знакомое читателю озеро в селе Грачах чуть-чуть рябело от легкой зыби. Глаза невольно зажимались от ослепительного блеска солнечных лучей, сверкавших то алмазными, то изумрудными искрами в воде. Плакучие ивы купали в озере свои ветви, и кое-где берега поросли осокой, в которой прятались большие желтые цветы, покоившиеся на широких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 На десять человек Анна Павловна осталась опять одна Вдруг глаза ее заблистали Все силы ее души и тело перешли в зрение На дороге что-то зачернело Кто-то едет Но тихо, медленно Ах, это... Это воз спускается с горы Анна Павловна нахмурилась Вот кого-то понесла нелегкая Проворчала она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 Смотрит все на дверь. Ах, матушки мои, думаю, вас нет, а сама про себя, что же это она уставила туда глаза? Вот и я стала смотреть, смотрю, вдруг Сашенька и входит, такой печальный, подошел ко мне и говорит, да так, словно на говорит, прощайте, говорит, маменька, я еду далеко, вон туда.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 выговорил Евсей, подавая ей другой пакет. — Покажите, покажите! — пристали некоторые. А графена рванула бумажку, и оттуда посыпалось несколько колод игранных, но еще почти новых карт. — Вот, нашел, что привезти, — сказала графена. — Ты думаешь, мне только и дело, что играть? Как же? — Выдумал, что. Стану я с тобой играть. Она спрятала и карты.